Глава 9. Не только это содержит в себе огромное вместилище моей памяти. Там находятся все сведения, полученные при изучении свободных наук, еще не забытые. Они словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является местом. Я несу в себе не образы их, а сами предметы. Все мои знания о грамматике, о диалектике, о разных видах вопросов живут в моей памяти, причем ей удержан не образ предмета, оставшегося вне меня, а самый предмет. Примечание. Отвлеченное значение идентично своему объекту. Классическое утверждение Платона «познание нематериального» совпадает с объектом. Диалог Тимы. Конец примечания. Это не отзвучало и не исчезло, как голос, оставивший в ушах свой след и будто вновь звучащий, хотя он и не звучит. Как запах, который, проносясь и тая в воздухе, действует на обоняние и передаёт памяти свой образ, который мы восстанавливаем в воспоминании. Как пища, которая, конечно, в желудке теряет свой вкус, но в памяти остаётся вкусной как вообще нечто, что ощущается на ощупь и что представляется памяти, находясь даже вдали от нас. Не само эти явления впускает к себе память, а только с изумительной быстротой овладевает их образами, раскладывает по удивительным кладовкам, а воспоминания удивительным образом их вынимает.